Глава двадцать вторая Они повалили к дому Шерборна, вопяя и беснуясь, как индейцы, избили бы с ног и растоптали в лепешку всякого, кто попался бы по дороге. Мальчишки с визгом мчались впереди, ища случая свернуть в сторону. Изо всех окон высовывались женские головы, на всех деревьях сидели негритята. Из-за заборов выглядывали кавалеры и девицы, а как только толпа подходила поближе, они, очертя голову,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 линчевать мужчину. Уж нет того ли, что у вас хватает храбрости вывалять в пуху какую-нибудь несчастную заезжую побродяжку? Вы вообразили, будто можете напасть на мужчину? Да настоящий мужчина не побоится десяти тысяч таких, как вы. Пока на дворе светло, и вы не прячетесь у него за спиной. Неужели я вас не знаю...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 Просто заглядение было, когда все артисты выехали на лошадях, пара за парой, господа и дамы бок о бок. Мужчины в кальсонах и нижних рубашках, без сапог и без шпор. Подбочение все так легко и свободно. Всего их должно быть было человек двадцать. А дамы такие румяные, просто красавицы. Не дать не взять настоящие королевы. И на всех такие дорогие платья, сплошь усыпанные бриллиантами. Уж верно, каждая стоила дешевле миллиона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 А потом они поскакали вокруг арены все быстрее и быстрее и отплясывали на седле так ловко. То одна нога в воздухе, то другая. А распорядитель расхаживал посредине вокруг шеста, щелкая бичом и покрикивая «Гиб! Гиб!», а клоун за его спиной отпускал шуточки. Потом все они бросили поводья, и дамы уперлись пальчиками в бока, мужчины скрестили руки на груди, А лошади у них горцевали и становились на колени. А потом все один за другим соскочили на песок, отвесили самые что не на есть изящный поклон и убежали за кулисы. А публика хлопала в ладоши, кричала, просто бесновалась.